и того удивительного типа, какой больше всего нравился Клариссе. Тёмная, большеглазая. И была чёрточка в этом лице, которой сама, ею не обладая, особенно Клариса завидовала. Какая-то самозабвенность, будто она что угодно может сказать, что угодно выкинуть. Свойство более частое в иностранках, чем в английских женщинах. Салли всегда говорила, что у неё в жилах течёт французская кровь. Предок был при дворе у Марии Антуанетты. Кончил на эшафоте, еще оставил какой-то перстень с рубином. Да, и тем же летом, кажется, она вдруг ни с того ни с сего, на ночь глядя, нагрянула в Бортон без гроша в кармане и до того переполошила бедную тетю Елену, что та потом так ее и не простила. Дома у нее, оказывается, разыгрался скандал. Чудовищный. Она нагрянула к ним положительно без гроша в кармане, заложив брошку, чтобы добраться выбежала из дому сама не своя. Они болтали по ночам до утра. Если б не сали, она б еще долго не знала, как она оторвана от жизни в своем бортоне. Она была совершенно невежда, что касается пола, социальных проблем. Своими глазами она видела, как упал замертво косарь на лугу, видела только что отелившихся коров. Но тетя Елена не допускала рассуждений ни на какие темы.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 Читала Платона в постели до завтрака, читала Мориса и Шелли тоже читала. Что за поразительная сила одаренности, личности. Какие чудеса, например, вытворяла Салли с цветами. В бортоне вдоль всего стола всегда вытягивались в ряд чопорные узкие вазочки. Салли отправлялась в сад, а хапками рвала штак розы. Далее, наобум сочетая никогда не виданные вместе цветы, срезала головки и пускала плавать в широких чашах. И это просто ошеломляло, особенно на закате, когда входишь ужинать. Тетя Елена считала, конечно, что непозволительно так дурно обращаться с цветами. А потом она как-то забыла губку и голая пронеслась по коридору. Старуха-горничная, эта злющая Элли Наткинс, потом весь день ворчала. Вдруг бы кто из молодых людей увидел? Да, она многих возмущала. Папа говорил, неряха. Странно. Ведь вот как вспомнишь, в отношении к Сале была особенная чистота, цельность. К мужчинам так не относишься. Совершенно бескорыстное чувство. И оно может связывать Только женщин, только едва ставших взрослыми женщин. А с её стороны было ещё и желание защитить. Оно шло от сознания общей судьбы, от предчувствия чего-то, что их разлучит. О замужестве говорилось всегда как о бедствии. И от того эта рыцарственность, желание хранить, защитить, которого с её стороны было куда больше, чем у Салли, потому что та была просто отчаянная,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 Салли Она была в красном, газовом или нет? Во всяком случае, она горела, светилась вся, будто птица. Будто пух цветочный влетел в столовую, приманясь куманикой, и дрожит, повиснув в шипах. Но самое удивительное при влюблённости, а это была влюблённость, ведь верно? Совершенное безразличие к окружающим куда-то уплывала из-за стола тётя Елена, читал газету «Папа», Питер Олш тоже, наверное, был, и старая мисс Каммингс, был и Йозеф